Глава одиннадцатая Вранье плохая привычка. Но без него я была бы уже замужем и ублажала сэра Перси в постели. Бррр, как вспомню, так вздрогну. Кстати, поиски Елены Ласи не прекращались ни на день. Ее искали и в столице, и в ближайших городах, деревнях, селах. Его величество даже повысило вознаграждение. Триста золотых. С такими деньгами можно было целый год жить на широкую ногу. Однако все было безрезультатно. Елена Ласим, леди и наследница огромного поместья, будто испарилась. И до сих пор никто не удосужился проверить магазины и лавки. Если бы маменька меня хорошо знала, полиция первонаперво навидалась именно к «Все заказы уже сделала! недовольно поморщился Элфриш. Я кивнула. «Было бы над чем работать». Что ж, маг развел руками. Тогда нужно. Вы бы подумали над моим предложением, перебил я своего работодателя. Над вот каким еще? Насчет лавки и насчет вони тоже бы не мешало поразмыслить: в вашей лаборатории есть вентиляция? Если нет, то ее необходимо сделать. А еще поработать над названием Опасная колба. Я поморщивал носик совершенно не звучит. Нужно что-то проникновенное, запоминающееся. «Название не трогай», – буркнул Мак, откинувшись на спинку кресла. «Ладно, название не трогаем. Но с остальным-то вы согласны? Согласны, что нужно привести в порядок всю чудную лавку?» Я даже улыбнулась, чтобы выглядеть убедительной. Элфриш секунд двадцать молчал. Глаза его бегали из стороны в сторону, брови подрагивали. «Хочешь убраться тут?» Мак резко встал и подошел ко мне. «Пожалуйста, не буду тебе мешать». «То есть как это?» Я чуть не поперхнулась воздухом. «Ты в самом деле думаешь, что уборка поможет?» «Если да, то ты наивная дурочка. Я ведь уже объяснил, что это так не работает». Элфриш хмыкнул направился в сторону кухни. Во мне проснулось острое чувство азарта. И я была просто обязана доказать свою правоту. Чего бы мне это ни стоило. «Давайте заключим пари». Мой голос прозвучал уверенно и громко. Элфриш завис в нескольких шагах от кухни. У него даже ухо дернулось. «Пари?» Мужчина круто развернулся. «И в чем его суть?» «Я вам докажу, что первое впечатление невероятно важно. Я уберусь в лавке, приведу ее в порядок, и к концу недели у нас с вами будут новые покупатели». «Уже к концу недели?» Элфриш прищурился, однако в его глазах загорелся огонек из заинтересованности. «Да» я была так уверена в своей правоте, что совсем позабыла, какой сегодня день недели. И если проиграешь, то целый год будешь работать на меня бесплатно. Жестко, Но такое даже не рассчитывала. Уже не так уверен, да? Уголки губ мужчины стремительно поползли вверх. Он уже в открытую насмехался надо мной. Но я буду не я, если отступлю. Согласна. Твёрдой походкой я подошла к магу и резко схватила его за руку. Но если я выиграю, в мыслях было только одно слово. Вы мне расскажете все, что знаете об источнике. Я ведь уже тебе рассказал. Да, но сдается мне, что вы что-то утаили. Ладно. Рука Элфри шижала мою ладонь так крепко, что я чуть не пискнула. Трое новых покупателей к концу недели. А я поведу тебе, где лежит книга, в которой описывается источник. Дальше сама разбирайся если так хочется умереть отговаривать не буду не морщи свой милый носик усмехнулся маг тебе это не идет я все никак не свыкнусь с вашим цинизмом откуда у вас только черствости я подошла ближе наши взгляды встретились и мне очень захотелось заглянуть в его душу узнать о чем он думает миссис брауни всегда говорила женское любопытство часто приводит к разным непредвиденным ситуациям и надо же Я попала именно в такую ситуацию. Черты лица мага застрелись, карие глаза потускнели и теперь напоминали два темных провала в бездну. «Не смей», — жестко процедил маг сквозь зубы, Лезь в мою жизнь». Руки Элфриша сжались в кулаки, и я всерьез подумал, что он меня ударит. Тело инстинктивно сжалось в комок, а сердце бешено захватилось, но я быстро взяла себя в руки. «Решил меня запугать?» «Ха! Не на ту напал!» «Даже и не думала!» Я демонстративно фыркнула и, сложив на груди руки, отошла к окну. «Пожалуй, начну с рам. Пролетевшая мысль об уборке помогла мне сосредоточиться. И зачем, спрашивается, начевает этот разговор? Какое мне до него дело? Нужно заниматься своими проблемами. Почти весь день я провела за уборкой, подмела полы, перемыла окна, проветрила все помещения. Убрала с углов паутину, привела в порядок пауки, выкинула подсыревшие и дурно пахнущие травы. Травы хорошего качества отнесла на второй этаж. Часть из них Элфриш забрал в свою лабораторию. На витрину выложила все свободные артефакты. Защитные, личинные, пару взрывателей, несколько множителей силы. Не скажу, что результат меня полностью удовлетворил, но лавка в конечном итоге стала выглядеть несколько лучше. Светлее и просторнее. Дышалось легче. Однако работы тут был еще не початый край. К вечеру, когда базовые дела были сделаны, я села за свою основную работу, решив, что для успешной раскрутки нам нужно что-то новенькое и необычное. Пусть Элфариш забраковал идею с источником, однако именно она навела меня на одну очень интересную мысль. Что, если влить силу в простой отпугиватель? Отпугивать можно будет не только людей или голодных собак но и мелкую живность, от которой трудно избавиться простыми способами. Крысы, мыши, тараканы не требуют много энергии и силы. Артефакт может работать месяц, полгода, год, пока полностью не истощится. И это совершенно безопасно. Никаких ядов. Я приступила к работе с таким воодушевлением, что провозилось до самой ночи. Основы использовал максимально простые, чтобы у каждого крестьянина и ремесленника была возможность купить их. Если нельзя делать ставки на магически одаренных, то будем работать для простых людей. Рано утром, после непродолжительного сна, я собрала все свои наработки, решив немного прогуляться по городу. О том, что меня может вычислить полиция или разбойники, я больше не беспокоилась. Еще в первый день, когда Элфориш принес мне инструменты и камни для работы, я сделала себе амулет-личину. И теперь маленькая элегантная брошка в виде цветка ромашки красовалась на вороте сюртука. Внешность сильно не меняла. ножки, волосы цвета меди, смугловатая кожа. Это была я и одновременно не я. Думаю, меня бы распознали лишь те, кто хорошо меня знал. Маменька, разумеется. Миссис Брауни. Немногочисленная прислуга Сая Фокса. Кузен. А вот по поводу него я не была так уверена. Много времени прошло с нашей последней встречи. И его характер. Вряд ли он изменился в лучшую сторону. Хотя с прошлого года Джеймс стал служить в тайной канцелярии. Как знать, может, эта работа выбила из него всю дурь. И куда-то в такую рань. Позелывая поинтересовались за моей спиной. Я обернулась. Элфриш стоял передо мной в одних подштанниках и с полностью обнаженным торсом. Вот это да. Никогда прежде не видел голых, ну, почти голых мужчин. А у моего работодателя, скажу честно, было на что посмотреть. Эмм, я так и не смогла отвести взгляд. Вид мужского торса подействовал на меня почти гипнотически. Нужно выйти по работе. По работе? Мак подозрительно прищурился. По какой еще работе, если твоя непосредственная работа в этой лавке? Мы с вами заключили пари. Неужели забыли? Я должна найти для нас троих новых покупателей. Помимо уборки у тебя и план по захвату рынка появился? Съехидничал Элфриш. И из-за этого мне так захотелось его огреть чем-нибудь тяжелым. Смейтесь, смейтесь. Посмотрим, кто в конце концов окажется прав. Я резко развернулась, активировала артефакт смены личины и быстро побрела в сторону ближайшей харчевни. Где, как не там, потребовалось бы мое новое изобретение?